Тебе письмо. Я понял, что любить тебя мне не суждено Я знаю, что ласкать тебя не буду никогда Но я пишу письмо, хочу, чтобы ты все поняла Я вспоминаю, жду от тебя ни строчки, ни письма И вся наша любовь лишь сплошная кутерьма Ты напиши в ответ мне, объясни мне эту боль И вообще, что я пишу в письме, не играет роль Ну как мне объяснить тебе, ну что мне написать О том, что я тебя люблю, не буду повторять Какой бы ни был твой ответ, но я тебя Я пойму, я от тебя письма родная с нетерпением жду Ну все пока, подруга, больше нечего мне написать Надеюсь я, что сможешь ты мое письмо понять Своим подругам не забудь привет мой передать С огромной любовью навеки твой канат За окном погода, все идет и Я так полюбить тебя Вот решил письмо тебе я написать Наверное догадалась ты, что я хочу тебе сказать Подруга, ты пойми меня, пойми мои слова Зачем ты это сделала, плыдок отвергла Скажи мне, любишь ты его, ответь мне на вопрос Но не подумай ты о том, что я стираю спрос Подруга, не подумай ты, что я тебя виню Ты напиши мне, объясни, и я тебя пойму Но какой-то не такой, не спит, не ест, не пьет Твое глубокое молчание ему покоя не дает Печально в его глазах горит, душа за не могла Ты напиши ему письмо, пойми мои слова И я хочу тебе сказать, хочу я объяснить Ведь ты не понимаешь, не можешь ты любить За это все, за эту боль, я не прощу тебя Я не пойму, ну как твой долг мог полюбить тебя Ну ладно, все, ну что со мной такое происходит Ты извини меня, конечно, просто сердце ноет Твой долг, мой брат, и я его ценю и уважаю Но и тебя, твое, я сердце тоже понимаю Ну все вокруг, а чем мне больше нечего писать Пишу тебе письмо свое, я с чистой душой Потом я постараюсь написать тебе опять С огромным уважением на веки твой блядь бой Письма не получал Не знаешь, с какой надеждой я письмо писал Может, ты по-прежнему скучаешь, любишь, ждешь. Я уверен в том, что ты мне весточку пришлёшь Снова я пишу тебе, пишу от всей души Может, что-то здесь не так, но ты меня прости Если где-то есть ошибки, это не беда Ведь ошибки в жизни каждого бывают иногда Я люблю тебя, и ты должна меня понять. Я так хочу тебя любить, я так хочу ласкать. Я никого так не любил, так как любил тебя. Но что поделать с этим? Ведь это все судьба. А жизнь моя по-прежнему такая, как давно. С учебой все нормально, но счастья не дано. Здоровье вроде ровное, и горя вроде нет. Друзья, От всей души передают привет Мне было очень трудно слышать те твои слова Когда в лицо сказала мне, я не люблю тебя И после этих горьких слов, как мне жить вообще? Если нет любви твоей и жизнь моя в тьме Ну все, пока до новых встреч, жду от тебя письма Я знаю письма, все мои доходят до тебя Ответа твоего я буду непременно ждать Увидимся еще с тобой, навек и твой канал. Dat ДМХ, во-первых, как твоя учеба, как идут дела Мы все ждем письма, а ты не пишешь, не звонишь В холодной комнате лежишь, стучаешь и не спишь Подруга, я хотел сказать тебе, послушайся меня Твое молчание для плыдоков хуже, чем тюрьма Ты почему ему не пишешь, дай ему ответ Прошу тебя, пойми меня, послушай мой совет Ну как тебе мне объяснить, что делать, как не жить Не может наш плыдок никак твое лицо забыть Не может он забыть твои раны. Мои слова, горкие твои слова, я не люблю тебя Я так и не пойму, подруга, что с тобой вообще Ну в общем я не понимаю, что с тобой в натуре Или с тобой совсем не то, или ты не в себе А может хахаря нашла себе в прокуратуре Так четко всех друзей твоих, так четко всех подруг Ты и сама не понимаешь, в чем твоя ошибка. И до тебя ответа ждет мой самый лучший друг А ты на ветер бросила все его попытки Ну ладно, все, на это мы писать письмо закончим. Я твой дом, и со мной сидит моя братва. Но мы сейчас и никогда не будем ждать ответа. С огромным уважением группа ДМХ.